Глава пятая Прибыв утренним рейсом в Москву, сразу решили перезвонить Старовским. Петер Кродерс дал номера мобильных всех своих друзей, и они для начала выбрали супругов, с которых, по мнению Кродерса, все и началось. На телефонный звонок ответил Илья Старовский. «Добрый день», – начал Дронго. «Простите, что беспокою, но я действую по поручению вашего друга, петра Кродерса». Да, я знаю, ответил Старовский. Нам уже позвонил петр и сказал, что нашел лучшего сыщика для расследования наших дел. Кажется, вас зовут Дранко? Дронго, так меня обычно называют. Извините, пробормотал Старовский, но я не совсем понимаю, чем именно нам может помочь сыщик, даже очень талантливый. Не хочу вас обидеть, но мне кажется, что это типичный рейдерский захват которые сейчас практикуются в нашем городе и вообще в нашей стране. «Мы хотели бы с вами встретиться», – попросил Дронго. «Приезжайте», – согласился Старовский. «Если вы считаете, что сможете нам помочь, то вам и карты в руки. Хотя, повторяю, все достаточно печально». «Куда нам приехать? В наш бывший офис не получится, он опечатан. Давайте прямо к нам домой, на Люблинскую улицу». Или, если вам неудобно, мы можем приехать, куда вы скажете. Нет, нам удобно. Я буду со своим напарником. Если мы вас не побеспокоим, будет лучше, если мы встретимся прямо у вас дома, чтобы не особенно афишировать наши отношения. Да, это правильно, согласился Старовский. В таком случае приезжайте к нам. Мы живем на первом этаже в четвертом блоке. У нас две спаренные квартиры. как приедете. Наберите мой номер телефона, и я выйду к вам, чтобы открыть дверь. Договорились. дронга положил трубку и посмотрел на Вейдеманиса. Они будут нас ждать. Позвони Леониду Кружкову и попроси, чтобы он проверил по своим каналам, кто такой этот Бочкарев, с которым разговаривал Звербулес. Если у него получится, предостерег Эдгар. У нас однажды будут очень крупные неприятности за тесные контакты с телефонными компаниями, когда мы пытаемся пробить чей-то номер и узнать, на кого именно он зарегистрирован. «Мы их еще ни разу не подвели», — напомнил Дронго. «Ведь это делается в поисках истины, а не для собственного развлечения». «Ты еще скажи «в поисках справедливости», — ворчливо заметил Вейдеманис. «И не забывай, сколько мы платим операторам, которые на нас работают». Никого не волнует ни наша справедливость, ни наша защита добрых дел. Мы платим деньги, нам дают информацию. Пойди в телефонную компанию и расскажи им, что ты известный эксперт, который ловит преступников. И пусть они дадут тебе хоть какую-то информацию, бесплатно, во имя той самой справедливости. Они просто рассмеются тебе в лицо. Ты стареешь и становишься меланхоликом, пошутил Дронго. «А ты стареешь и остаешься неисправимым романтическим оптимистом», – парировал Эдгар. «Ладно, позвоню Кружкову. Пусть едет к операторам этой телефонной компании, платит им деньги и получает все сведения на Бочкарева». Примерно через полтора часа они были уже на Люблинской улице. Дронго позвонил Старовскому, и тот быстро вышел к ним. Это был мужчина лет 55, с густыми седыми волосами. Кряжистый, широкоплечий, с круглым лицом и светлыми глазами. Он энергично потряс руку прибывшим, приглашая их в квартиру. В просторной гостиной к ним вышла женщина, очевидно, его супруга. Она протянула руку и представилась Ольгой. «Меня обычно называют Дронго, а это мой друг и напарник Эдгар Вейдеманис», – проговорил эксперт. Ей было около 50 довольно полная она с трудом передвигалась. Видимо, у нее болели ноги. Хозяйка пригласила всех разместиться на диване. Тут в комнату вошла какая-то молодая женщина и спросила, что принести к гостям. «Спасибо, ничего», – вежливо ответил Дронго. «Принеси нам чаю, Лидочка», – попросила Ольга Старовская. «Это наша невестка», – пояснила она, когда женщина ушла на кухню. «Наш сын военный, он сейчас в командировке». А лида с ребятами живут у нас сколько лет вы были владельцами клиники поинтересовался дронго почти 10 лет помрачнел старовский мы так привыкли к тому что она существует что даже сейчас удивляемся почему приходится сидеть дома и никуда не торопиться клиника была большой восемь человек из которых почти половина врачи пояснил старовский Я ведь тоже врач по образованию. Правда, в советское время попал в райздрав и пошел по административной линии, к моему большому сожалению. Ну и потом работал больше администратором, чем врачом. В середине 90-х попытался с друзьями начать поставки необходимых лекарственных препаратов из Индии, но грянул дефолт, и мы фактически разорились. Пришлось все начинать с нуля. Кто-то ушел. Кто-то не поверил, а мы с Олей продали нашу квартиру и дачу и вложили все деньги в клинику, которую открыли в первом году. Помните, какое это было время? Цены на нефть начали расти бешеными темпами. Росла и средняя зарплата людей. Установилась некая стабильность. Люди почувствовали себя увереннее. Стали больше думать о своем здоровье. И наша клиника начала работать. Потом к нам пришло несколько превосходных специалистов. Мы ведь не экономили ни на зарплате, ни на оборудовании. Уже через 4 года купили здесь квартиру. Через какое-то время появилась возможность переехать, но мы решили вкладывать деньги в развитие клиники и, купив вторую квартиру по соседству с первой, объединили их. Нам здесь удобно. И работа шла достаточно неплохо. Исправно платили все налоги. Но 6 месяцев назад начались проблемы. Какие проблемы? Сначала с арендой помещений. У нас был договор на пять лет, который мы автоматически продлили в шестом году. Но в начале этого года собственник здания заявил, что повышает цену почти в два раза. Это было несерьезно, так как таких цен в нашем районе просто не существует. Целый месяц мы пытались с ними договориться и с огромным трудом вышли на какую-то приемлемую цену. Тут появилась налоговая полиция и сразу нашла у нас несколько нарушений. Я все еще не связывал эти события. А потом меня позвали в кабинет к очень ответственному чиновнику мэрии, который, улыбаясь, пояснил мне, что мы уже давно работаем и ничего никому не платим. Я сказал, что не плачу бандитам, что меня никто не крышует. Он долго смеялся, а потом сказал, либо я заплачу деньги, Либо клинику у меня просто отнимут. И назвал сумму. Она была невероятная, грабительская, несуразная. Ну, тогда я ему высказал все, что о нем думаю, и ушел. Я еще верил в какую-то справедливость, но уже через несколько дней пришло постановление о закрытии нашей клиники. Старовский тяжело вздохнул. «Не волнуйся», – попросила супруга. «У тебя давление». Невестка внесла поднос с чаем и конфетами, расставила чашки на столике и быстро вышла. «Что было потом?» – спросил Дронго. «Потом клинику закрыли. Люди сидели без зарплаты, трое врачей решили уйти. И тогда я набрался смелости пойти на прием к заместителю министра Гурьянову, с которым был давно знаком. Он казался мне человеком достаточно порядочным и надежным. Я все ему рассказал». Он очень возмущался и пообещал, что разберется. Действительно, через неделю пришло разрешение возобновить работу клиники. Это была такая радость! Я поехал к Гурьянову, долго его благодарил. Все-таки человек сделал такое дело, бескорыстно помог. «Расскажи про часы», — подсказала супруга. «Не нужно», — поморщился Старовский. «Расскажи», — настойчиво повторила она. В общем, я решил поблагодарить Гурьянова и отнес ему небольшой подарок. Купил часы. «Очень дорогие часы», – не выдержала Ольга. «Дорогие», – подтвердил Старовский. «Кортье за 30 тысяч евро. Я подумал, что он поступил благородно и ничего взамен не попросил. Он никак не хотел их брать, даже накричал на меня. Я еле уговорил его принять подарок». «Что было дальше?» Потом мы нормально проработали еще несколько месяцев. Даже сумели договориться с владельцем нашего дома об аренде еще на 5 лет. Но неожиданно он заявил, что хочет пересмотреть договор аренды. Затем опять появилась налоговая, а вслед пришло письмо о закрытии нашей клиники за подписью самого Гурьянова. Вот такие дела. Теперь я пытаюсь добиться разрешения в рамках закона, но районный суд уже отклонил мое исковое заявление подтвердив, что решение о закрытии клиники было обоснованным, хотя все понимают, что нет ни одной причины для закрытия нашей клиники. Ни единой. Сейчас мы подали в Мосгорсуд апелляцию на решение районного суда. Кто ваш адвокат? Ростислав Андреевич Благовещенский. Что он вам говорит? Каковы шансы на успех? Говорит, не очень, честно признался Старовский. Тоже мне адвокат, вмешалась Ольга. Еще ничего не известно, а он уже заранее считает дело проигранным. Он не понимает, почему районный суд принял решение не в нашу пользу, тем более, что истец, от лица которого якобы было подано заявление, даже не появился в суде. Вы можете дать телефоны вашего адвоката? Конечно. Вы знаете Николая Алексеевича Моисеева? Может, слышали о таком человеке? Нет не слышали и не знаем. А Бочкарева? Тоже не знаем. Хотя нет, у нас в клинике работал водителем Бочкарев Петя, но он ушел от нас еще лет десять назад. Кажется, переехал куда-то к себе, в Нижний Новгород. Нет, это должен быть Бочкарев Василий Павлович. дронга переглянулся с Вейдеманисом. Сколько месяцев прошло после первых неприятностей с вашей клиникой, уточнил он. примерно полгода Я вообще не понимаю, что происходит. Такое ощущение, что они просто проснулись и снова решили прессовать нас по новой. Вы пытались еще раз поговорить с Гурьяновым? Конечно, пытался. Раз десять. Звонил, просился на прием, дежурил у здания министерства. Наконец, сумел его поймать. Он холодно пояснил мне, что решение было правильным, и он ничего не сможет сделать. Такое ощущение что передо мной стоял совсем другой человек. Он все время отводил глаза, как нашкодивший школьник. Я ничего не мог понять. Насколько я знаю, неприятности были не только у вас, но и у других ваших друзей. Старовский тяжело вздохнул и посмотрел на супругу. Она решила, что пришло время самой все рассказать. У них не неприятности, у них трагедии. У одного погиб сын, у другой сына посадили. Там все гораздо страшнее. А у петра просто перекупили землю, которую он хотел приобрести для своего бизнеса. Это не так уж и страшно. Андрюшу Ахмановича с работы выгнали. Тоже можно пережить. Хотя Боре достаточно тяжело. В общем, мы не понимаем, что с нами происходит. И вы считаете, что это кто-то сознательно делает? Уточнил Дронго. А вы верите в такие совпадения? Спросил Старовский. Сразу и у всех все началось с нас и с Райхмана. А теперь мы знаем, что нашу клинику хотят просто отнять. Обычный рейдерский захват. Пиратский или бандитский, называйте как хотите. Просто собираются отнять. Вы кого-нибудь конкретно подозреваете? Наш адвокат уверяет, что за всем этим стоят люди, которые собираются поменять собственника в нашей клинике и снова ее открыть но уже в качестве собственного заведения. Во всяком случае, нашим сотрудникам уже намекали, чтобы они не расходились. Якобы клинику скоро откроют, только собственник будет другой. Можете себе представить подобное нахальство? «Могу», – ответил дронга «Но мне нужно понять, кто именно стоит за этой попыткой рейдерского захвата». «Не знаю. Мы пытались выяснить, но пока ничего не узнали». «Во всяком случае, наш адвокат пытается разобраться, кому это выгодно». «Он уже заранее заявил нам, что мы все равно проиграем», — напомнила супруга. «Нам нужно было найти другого адвоката». «Какая компания претендовала на вашу поликлинику в первый раз?» — уточнил Дронго. «Страховая компания банка Сибнефть», — ответил Старовский. «В свое время мы получали у них кредит» по которому давно выплатили все проценты и основную сумму. Но они считали, что мы должны были отдавать им часть прибыли, так как они вложили деньги в создание клиники, хотя об этом мы договаривались устно и тогда не выплачивали бы процентов. Глупо платить проценты собственному совладельцу, но мы все выплатили. Полгода назад они попытались наехать на нас, но тогда удалось все отстоять. Конечно, мы понимали, что недобросовестные чиновники просто воспользовались ситуацией, чтобы наказать нас. И никаких претензий к страховой компании не предъявляли. Но сейчас повторилась та же история. Хотя я разговаривал с генеральным директором их компании, госпожой Дорой Эльяшевой. И она меня заверила, что они повторно не выдвигали никаких претензий. Тогда почему на вас наехали во второй раз? Мы сами ничего не можем понять. У Райхмана тоже были неприятности? Да. Он говорил, что в его банке были какие-то непонятные проверки еще в начале года, но потом все вроде успокоилось. Почти как у нас. А через шесть месяцев начались проблемы уже системного характера. Пошел жесткий прессинг их банка, который считался нормальным финансовым учреждением. И еще добавились личные проблемы. «Но вы хотя бы пытались узнать, кто хочет отобрать у вас клинику и кому выгодны финансовые проблемы банка Райхмана? Может, это одно и то же лицо? Может, этот человек помешал купить землю Кродросу? Если действительно существует какой-то непонятный негодей, так все подло продумавший, вам, наверное, нужно было еще раз поговорить с Гурьяновым. Возможно, он что-то знал. Мы ничего не понимаем», — признался Старовский. И Гурьянов мне ничего не стал объяснять. Он выглядел каким-то напуганным или смущенным. Во всяком случае, мне так показалось. «Тебе всегда мерещится то, чего нет на самом деле. Ты слишком хорошо думаешь о людях», – недовольно заметила Ольга. «Да», – подтвердил Илья. «Я пытаюсь хорошо думать о людях. И меня никто не сможет переубедить, что все люди порочные и непорядочные. Дело не в этом» нахмурился Дронго. «Просто в огромной стране в октябре 17 отменили Бога. И мы жили без Бога целых 70 лет. А потом в августе 91 -го года отменили совесть. И вот уже 20 лет на одной шестой части суши мы все живем и без Бога, и без совести. Поэтому не стоит ничему удивляться, когда нет Бога и совести, все дозволено».